Глава вторая. На старте. В юности мне очень нравилось делать классический массаж. Началось все с обычных пляжных забав, когда по очереди садишься верхом на приятелей и трешь им спину, а потом они то же самое проделывают с тобой. Но однажды я увидела, как работает профессионал. Его руки двигались легко и словно независимо от воли хозяина. Крепкие пальцы крутили, мяли, гладили, шлепали, счастливого, судя по блаженно прикрытым глазам пациента. Массируемый парень тихонько постанывал от наслаждения и лениво перебрасывался фразами с мастером, который нежно и умело терзал его плоть. Через полгода я пошла на курсы массажистов. Помню, как долго-долго не могла согреть собственные пальцы, заледеневшие от страха. Вот он, первый мой пациент. К счастью, мужик только похваливал мои старания. И за это я была готова подарить ему бутылку шампанского. А потому обалдела, когда он вдруг сам решил отблагодарить свою массажистку именно таким образом. Сейчас я понимаю, что тогда сделала первый шаг к своим нынешним экстрасенсорным делам. Когда твои ладони движутся вдоль чужого тела, повторяя его изгибы, ощущая плотность и подвижность мускулов, поневоле учишься без слов чувствовать другого человека. Иногда хорошо даже закрыть глаза. Недаром слепые, прекрасные массажисты. Потом я года три занималась всем, чем угодно, только не массажем. Казалось, все забыто, даже название приемов. Но однажды меня таки упросили оттереть кому-то спину. Я заранее приготовилась к провалу. И руки сами вспомнили все. Поглаживание, растирание, разминание, вибрации. Уже надоевшая тряска началась почти сразу же, как только я окликнула терпеливо поджидавших меня у подъезда Алексея и Володю. Мужикам даже не понадобилось бросать сигареты. Оба не курили. Мы мигом загрузились и покатили, точнее, потряслись. Сейчас мои так крепко усвоившие премудрости разминания мышечных уплотнений ладоней как раз и подвергались интенсивному вибромассажу, а заодно с ними все тело. Наш КамАЗ старался выбить зубы у водителя и пассажиров при помощи жесткой подвески и не слишком гладкой мостовой на окраине. «Что, всю дорогу так прыгать?» Стараясь не прикусить язык, спросила я у нашего рулевого. «Да нет, сейчас на трассу выскочим, полегче будет, отозвался Володя. Вокруг нас гудела и дымила обычная дорожная толчая. Взрывывали грузовики, выпуская облако сизо-черного дыма, ширкали воздухом в окошко встречные легковушки, Урча, переваливались на рытвинах красноморды и карусы, трещали мотоциклы, бросались под машины самоубийцы-пешеходы. — Расскажи поподробнее о вашей пропаже, — попросила я Алексея. — Какие там подробности? — вздохнул он. — Позавчера звонили, мол, только что добрались, все нормально, постараются вернуться поскорее. — Значит, должны были вчера прибыть обратно. Конечно, поломаться могли, но в таких случаях положено сообщать. А тут еще они сказали, что на кольцевой на них наехать пробовали. Но Олег договорился. Алексей умолк. Я видела, что мой друг всерьёз беспокоится за своих. Он частенько рассказывал мне о таких вот поездках за товаром. Едут обычно охранник и шофёр. Иногда двое водителей. При случае могут... Порулить и Алексей, и другие ребята из службы безопасности, сопровождающие груз. Денег с собой не берут. Оплата идет через коммерческого представителя фирмы в столице. Так что по-настоящему разбойничать бандитам сподручнее на обратном пути, что, видимо, и произошло вчера или позавчера. Вопрос, где их искать? Ответ, по дороге и в самой Москве. И то, и другое весьма напоминает известный опыт по обнаружению в стоге сена орудий труда на надумниц Значит, будем использовать локатор. У тебя и фотографии случайно нет? Почти без надежды на удачу спросила я Лёшку. Шоферов нет. А Олегу я на всякий случай дубликат удостоверения захватил, ответил Алексей и полез в сумку. С маленькой черно-белой фотографией на меня глянуло довольно симпатичное лицо чернявого парня, подощав, усад, в глазах какая-то смесь пофигизма и затаюнная всего мира грусти. Я неважно работаю с виде материалами, зато фото мой конек. Мне приходилось отыскивать кое-кого, посмотрев на свежую фотографию, прямо не выходя из дома. Такие случаи всегда производят на клиентов неизгладимое впечатление и весьма положительно сказываются на размере премиальных. Итак, сосредоточились. Вдох, выдох, вдох. все. биоматрица готова. Теперь попробуем добиться стереоэффекта. Как я это называю? Образ надо оживить. Тогда вероятность успеха поисков резко возрастет. «Леха, давай-ка с тобой обнимемся, дружище!» Весело глянула я на своего курчавого соседа справа, возвращая закованное в пластик новенькое удостоверение. «Ну давай!» – гоготнул он, осторожно привлекая меня к себе своей ручищей. И делая вид, что как раз для подобных физических упражнений он и взял с собой в дорогу молодую попутчицу. На самом деле Алексей все понял. Мой утолщенный, как я его называю в связи с шириной плеч, друг не лишен паранормальных способностей. Например, когда мы с ним идем куда-то вдвоем, он порой раньше меня чувствует, что мы скоро встретим кого-нибудь из знакомых. Я осторожно положила ладонь ему на висок, закрыла глаза и... Алексей постарался помочь, вспомнив своего товарища по оружию. Увидела Олега, двигается чуть с линцой, быстро, довольно ловок. Очень не дурак выпить. С женой? Ну, не важно. А вот важно, честный, надежный. Биоматрица Олега приобрела плотность и объем. Теперь я довольно точно представляла себе этого человека, причем не только внешний. Я открыла глаза и мягко отняла руку. У, как мало! Нараспев, произнес Алексей, горестно подняв брови, и тут же продолжил стихами: Редкий праздничный свет в календарной тоске. Горный храм. А внизу лишь руины в песке. Изумруд среди битого вдребезг стекла. Ты не знаешь сама, как меня обняла. «Твои?» — уточнила я. «Да, я поэт, не скрою от вас», — притворно потупился он. «Благодарю за шедевр», — шутливо поклонилась я ему и снова сконцентрировалась. «Пора было включать локатор». Я стала смотреть прямо перед собой и рассеивать взгляд, вызывая ощущение сначала теплоты, а затем свечения в области межбровья. Добившись желаемого, я постаралась пронзить исходящим и светящейся точки над переносицей лучом все пространство, отделявшее нас от столицы. Конечно, не стоит надеяться, что таким образом можно сразу отыскать искомую иголку в стоге сена. Но вот если эта иголка все-таки движется вдоль нити дороги, то мой локатор рано или поздно должен ее засечь. Переведя свой локатор на автопилот, я глубоко вздохнула, сбрасывая напряжение, и расслабилась. Между тем мы уже миновали КПГИ и фактически выехали из города. Оставалось лишь преодолеть остаток затяжного подъема. Вдруг Володя стал притормаживать. «Что, уже приехали?» – удивилась я. «Сейчас воды наберем из родника», – объяснил наш рулевой. Тут я заметила у обочины аккуратную, будто кукольную башенку из красного кирпича, у которой выстроилась небольшая очередь людей со всевозможной тарой. Чуть поотдаль стояло несколько разномастных автомобилей – от жучка запорожца до Вольва. Алёша подхватил пару канистр, отмахнулся от предложившего помощь Володе и пошел занимать очередь. Мы с водителем принялись топтаться у машины, разминая ноги и болтая. «Давно у Некрасова?» – спросила я. «Нет, с весны». «И как?» «Да нормально. Без работы не сижу. Без зарплаты тоже». Володя довольно заулыбался. «Пока молодой, чего ж не покататься?» «Не страшновато с товаром-то ехать?» Я кивнула на громадный тентовый кузов КамАЗа. «А сейчас вообще жить страшновато», — философски заметил молодой шофер. «У Лёшки вон ружье помповое. Да и не так-то просто нашу дуру тормознуть, если что». К нам подошел полноватый парень в запаленных очках и с пластиковым пакетом в руках. «Шеф», — обратился он к Володе, — «за сколько до Семеновки возьмешь?» «У меня некуда», — покачал головой Володя. «А если бы подбросил, то сколько бы взял?» Не унимался кандидат пассажиры. «Да, за пятерку бы довез». Очкарик почему-то просиял и потопал вниз по направлению к городу. «Эй!» — окрикнул его Володя. «Семеновка в другой стороне». «И машину ты на подъеме не поймаешь!» «Я уже дошел!» – обернулся парень с улыбкой. «Это я узнавал, сколько сэкономил!» «Ну, брат, ты даешь!» – восхитился шофер, и мы с ним расхохотались. «Чего ржете?» – спросил подошедший с двумя полными канистрами Лешка. Пришлось пересказать ему короткую беседу Володи с чудаком-пешеходом. «Ну и чего вы так развеселились?» Снова как бы удивился Алексей. «Для бешеного пса сто верст не крюк, а тут всего-то километров десять будет. Да, Вовка?» «Двенадцать», — уточнил Вовка. «Затариваемся?» «Погоди, давайте ключевой водицы напьемся, чтоб не на ходу». Алексей налил всем понемногу будто плеснул крепчайшего и чистого, как слеза самогона первача. И пили мы, не спеша, маленькими глотками эту ледяную влагу, удивительным образом остужавшую не только тела, но и разгоряченные мысли. Я даже успела подойти к нашему стальному коню и быстренько метнуть кости прямо на бампер. Выпало 35 5, Предвещает бедствие. Несчастные случаи, аварии во время путешествий. Ничего себе! И это все, что мне могут сказать мои черные камушки? Не верю. А ну-ка еще! 36.16.1 Что касается ваших производственных и любовных дел, то они пойдут блистательно. В ближайшее время у вас появится неожиданный шанс занять лидирующее положение. Чем меня издавна привлекают мои двенадцатисторонние кости, так это однозначностью и конкретностью предсказаний. Потом мы погрузились в кабину, доконали бесконечный, казалось, подъем и понеслись по относительно ровной и неожиданно пустынной после городской толчи и трассе. «Полезай-ка на лежанку», — предложил мне Лешка. «Нам хоть попросторнее будет с Владимиром Викторовичем» я не стала возражать и вольготно разместилась на довольно удобном спальном месте позади сидений голов моих спутников устроилась побеспокоился алексей о моем удобстве теперь послушай небольшой инструктаж володя не гони на всякий случай лешка извлек из кармана какую то сложенную в четверо плотную серую бумажку заполненную убористым текстом состроил серьезную мину И, откашлявшись, начал с выражением читать. Кхе -кхе. Инструкция. Он выделил голосом первое слово Назначение условия эксплуатации и технические данные изделия туалетная бумага, артикул номер 1131 один. Ты, Лешка, вечно что-нибудь раскопаешь? — хохотнул водитель, не отрывая взгляда от дороги. «И где нашел этот анекдот?» — не поверила я в подлинность цитируемого документа. «Какой еще анекдот?» — Алексей помахал у меня перед носом мятым документом, явно изготовленным типографским способом. Я невольно отшатнулась. «Слушай дальше!» — и он с пафосом. Трагического актера стал декламировать это творение запредельного идиотизма. Наш общий хохот заглушил рев мотора. Алексей продолжал: "Меры предосторожности. Первое не курить вблизи изделия. Второе не бросать использованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи. Третье беречь от детей." Туалетная бумага не игрушка, а средство гигиены. Четвертое. Не рекомендуется многократно использование изделия. Я думала, что больше уже не могу смеяться, но при последних словах поняла, насколько безграничны человеческие возможности. «Ну, Алексей, повеселил!» – отдышавшись, призналась я. «Вот зачем ты меня в горизонтальное положение перевел! Все равно бы упала!» «Это что?» — горделиво поднял бровь наш отважный охранник. «Мне тут один анекдот рассказали!» «Нет!» — дружно воскликнули мы с Володей. «Хватит!» И в кабине надолго воцарилась тишина. Наш грузовик теперь уже довольно гладко несся навстречу бесконечным просторам полей полого спускавшийся к овражкам с пересохшими руслами ручьев и снова так же в неспешно поднимавшихся. Все-таки здорово, что мы живем в степных местах. Где-нибудь в тайге с дороги такие просторы не увидишь. Я лежала, испытывая необъяснимое блаженство после смеха массажа, но не имея ни малейшего желания говорить или думать о чем-нибудь насущном и лишь изредка поглядывала в окна мчащейся машины. Дорога разматывалась и разматывалась вперед бесконечной лентой, у горизонта превращавшейся в тоненькую ниточку. Вот так и наша земная дорога. Едем по плоской равнине, в геологии, называемой пенепленом, как рассказал Алексей, выпускник геофака. Редко у кого хватает сил и ума свернуть куда-нибудь. «А уж попытаться разглядеть хоть что-то сверху!» Я мысленно погрозила себе пальчиком и собралась поразмышлять о наболевшем или на худой конец провести какой-нибудь простенький аутотренинг. Но не зря мама говорила, хохотать до упаду не к добру. «Хорошо еще, я не упала на самом деле». Локатора, зонтика и пару других оборонительных приемов психотехники хватило лишь на то, чтобы заставить мои руки, помимо воли хозяйки, схватиться за какой-то подвернувшийся ремень. В следующий миг меня чуть не выбросило под ноги моим спутникам. Заскрежетали, засвистели тормоза. Машину повело в сторону, потом в другую. «Прав, ты наш дорогой водитель!» «Не просто эту дуру остановить!» Грузовик дернулся еще сильнее. Страховочный ремень едва не вырвался у меня из рук. «А, бля!» – заорал Володька. «Держи руль, держи!» – крикнул Лешка. Раздался короткий, почти пушечный грохот.